Цапов проснулся мгновенно, когда кто-то осторожно вошел в комнату, где они спали, и дотронулся до его плеча На часах было около девяти, когда Цапов вышел в другую комнату и увидел сидевшего за столом хмурого и небритого Ахмеда. «Доброе утро!» — кивнул Цапов, проведя по лицу ладонью. Двухдневная щетина его раздражала, и он решил побрить «Доброе утро!» — кивнул Ахмед. «Он завтрак Садись, поешь. Сначала побрейсь. Здесь можно найти горячей воды?» — спросил Цапов. И Ахмед позвал кого-то, приказав принести воды. Через полчаса они уже сидели в светлом БМВ, присланном за ними людьми наджи Султана. Еще через минут двадцать Они выехали куда-то за город. Вдоль шоссе росла жидкая растительность. Наконец машина свернула с асфальтовой дороги вправо и въехала в широкие ворота. Сапа вылез из автомобиля и не поверил своим глазам. Здесь били настоящий сад с экзотическими цветами и двухуровневым бассейном. Он представил, сколько труда вложили в посадку и прививку здесь этих растений и невольно почувствовал уважение к садовникам, сумевшим сотворить подобное чудо. Несмотря на то, что ворота открылись автоматически, он разглядел в тени деревьев фигуры охранника. Он не мог знать, что сад раньше принадлежал одному из секретарей обкома, а затем Гаджи-Султан выкупил его за огромную сумму и стал подлинным хозяином этого маленького телесвета. Прямо в саду, в тени деревьев, с большой, красиво украшенной восточным орнаментом голубой беседки сидели на ковре Гаджи-Султан и Афанасий Степанович. Оба держали в руках традиционные для этих мест пиалы с зеленым чаем. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Сапов, входя в беседку. Вошедший следом Ахмед молча приложил руку к сердцу. Гаджи Султан Хмура разрешил им здесь. Он был в каком-то немыслимом восточном халате, очевидно чувствуя себя немного эмиром или падишахом. Когда ехали... Просил он по-русски. Цапов отметил, что он говорит очень хорошо, без акцента. «Спасибо», — кивнул Ахмед. «Все прошло нормально». «Все-таки вас они потрепали», — ставил Афанасий Степанович. «Скорее мы их», — честно ответил Цапов. «Они не ожидали, что за нами следует охранение». Абдул-Арагим должен заплатить за все убытки, которые он нанес мне и моим гостям, жестко сказал Гаджи-Султан, и он обязательно заплатит. Не сомневаюсь миролюбиво согласился Афанасий Степанович, но важнее, чтобы груз поскорее ушел из Бухары. Это важно еще и потому, что боевики вашего врага могут попытаться снова отбить груз. Гаджи-Султан не ответил. Он взял кусочек сахара, задумчиво поднял его, с хрустом надкусил и, наконец, изрек. «Я с вами согласен. Мы будем готовы сегодня вечером». «Очень хорошо», — кивнул Афанасий Степанович. «Я позвонил в Москву, чтобы сообщить им хорошую новость. Но у нас возникла маленькая проблема». «Какая проблема?» — повернул голову Гаджи-Султан. «Нам звонил наш друг из-за рубежа и просил часть груза оставить в Бухаре». «Как это оставить?» — нахмурился Гаджи-Султан. «Почему оставить?» «Есть клиенты, которые купят часть груза по европейским ценам прямо здесь, в Бухаре. Рука гаджи-султана, тянущейся к пиале, замерла. Он брал руку, повернулся к своему собеседнику всем телом.